Глава, двадцать восьмая Богохульство какое! Что случилось, юниор? Вы только посмотрите, это невероятно! Нужно поставить этого мистера Зазнайку на место! Взгляните во всевидящее око! Мальчик мой, ты не представляешь, чему я могу поверить! Тем не менее, патрон Дигби переключил часть своего ангельского внимания на происшествие так возмутившее бывшего верховного епископа. Простые смертные, две женщины и мужчины, говорили о вечном. Ничего особенного. Ну и что? Вы слышали, что она сказала? Архангел Михаил. Ну и что? Господи, как это «ну и что»? Очень может быть, что она права. Фостер... «Вы плохо смотрели!» – от возмущения у Дигби дрожал нимб. «Она имела в виду этого инфантильного развратника, который меня сюда зашвырнул. Посмотрите внимательнее!» Фостер посмотрел внимательнее, увидел, что практикант говорит правильно, увидел кое-что еще и улыбнулся ангельской улыбкой. «Послушай, юниор, а откуда ты знаешь, что он не Архангел Михаил?» «Что?» «Недавно Майк пропал из клуба, и его вычеркнули из списка участников турнира с эллипсистов. Значит, он в длительной командировке, иначе без него не обошлось бы». «Какое непотребство!» «Ты удивишься, если узнаешь, сколько идей босса считается непотребством. То есть, наоборот, ты не должен удивляться, проработав столько лет на линии. Непотребство – это нулевое понятие. Оно не имеет теологического смысла» для чистых все чисто. Но не перебивай. Кроме того, что наш брат, Михаил, в данное мгновение вечности отсутствует, эта татуированная дама, произнесшая пророческие слова, не должна ошибаться. Она из очень святых смертных. Кто это сказал? Я. Я ее знаю. Фостер вновь улыбнулся. Патриция, малышка, немного сдала, но по-прежнему привлекательна, так и светится изнутри добротой. С мирским чувством гордости Фостер заметил, что Джордж завершил свою работу. Картина вознесения на небеса очень недурна. Нужно разыскать Джорджа, поблагодарить его и сказать, что видел Патрицию. А где его искать? В файле художников. А ну его поищу в основном. Тысяча лет туда, тысяча сюда. Ах, Патриция, какая она была аппетитная! Побольше бы ей уверенности и поменьше покладистости можно было бы сделать из нее пастыря, но Патриция понимала Бога по-своему. Что-то она сейчас делает. Фостер хотел посмотреть, но воздержался. Работы много. Отключи, всевидящее око, юниор. Я хочу с тобой поговорить. Дигби повиновался. Фостер потеребил краешек нимба, в последнее время у него завелась дурная привычка, и сказал «Ты ведешь себя как-то не по-ангельски». «Прошу прощения, брось свои земные замашки, ты слишком много внимания уделяешь молодому человеку, который может оказаться или не оказаться нашим братом Михаилом. Кроме того, ты не вправе судить инструмент, с помощью которого Господь призвал тебя, и к тому же дело не в нем». А в брюнетке секретарше, от которой тебя оторвали и которая заслужила мой поцелуй еще до того, как тебя призвали, я не ошибся? Я не успел ее испытать. В таком случае ты будешь рад узнать, что верховный епископ Шорт довел начатое тобой дело до конца. Он испытал ее весьма квалифицированно во всех отношениях. Я тебе говорил, что из него выйдет толк. И теперь она наслаждается счастьем, которое заслужило. Пастырь должен черпать наслаждение из своей работы, и повышение по службе также должно доставлять ему наслаждение. У нас открывается новый участок, которому нужен смотритель. Эта должность, правда, ниже твоего звания, зато позволяет приобрести практический опыт ангельской работы. Веряемая тебе планета, будем считать ее планетой, населена трехполым народом. Я имею информацию от самого, что даже дон Жуан не смог бы почувствовать интереса ни к одному из этих трех полов. Впрочем, Жуан пожил там немного, а потом стал плакать и проситься в свой персональный ад. Хотите послать меня в Зазеркалье, чтобы я ничего не понимал и ни во что не мог вмешаться? «Черт тебя! Ты и так не имеешь права никуда вмешиваться. Я тебе это с самого начала сказал. Все, лети прочь, не мешай работать». Фостер углубился в дела. На чем он остановился? «Ах да, на бедной душе, временно носящее имя Агнес Дуглас. Трудно быть стимулом, но она с честью выполняла свое предназначение и выполнила, а теперь достойна отдыха». Правда, сначала из нее следует изгнать беса, который должен был помогать ей в работе. Она будет метаться, кричать и извергать эктоплазму из всех отверстий. Да, Агнес Дуглас была не исключительно надежным линейным работником, бралась за любое поручение, даже не слишком благородное, и выполняла его на высоком профессиональном уровне. Фостер не удержался и еще раз украдкой покосился на миссис Пайвонский. «Ах, Патриция, душечка, какой верный соратник и лакомый кусочек!»